Глава 37. -я. Маленькое недоразумение. Девочка ушла. Мальчики стояли у подъезда. Их вдруг охватила робость. Из ворот выглянул какой-то мальчишка, посмотрел на них, спрятался обратно, потом высунулась еще одна белобрысая голова и тоже скрылась. Мальчики стояли в нерешительности. Мише вдруг захотелось уйти домой. Кто его знает, еще может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 Над знаменем во всю длину стены красное полотнище. Организация детей «Лучший путь воспитания коммунаров. Ленин». Рядом со знаменем на тумбочке лежали барабан и горн. В каждом из углов комнаты стояло по маленькому флажку с какими-то изображениями. На стенах висели рисунки и плакаты. В комнате никого не было, на лестнице тоже было пусто. На секунду в верхнем этаже послышался какой-то топот, и опять все стихло. Мальчики вошли в комнату и начали осматривать пионерский клуб. На каждом из маленьких флажков был изображен зверь. Всего было четыре изображения — сова, лисица, медведь и пантера. Рядом на стене висели рисунки, вырезки из газет, большой лист с правилами сигнализации флажками, азбука Морзе. На веревочках висели тетрадки, озаглавленные «Звеньевой журнал». Друзья рассматривали один такой журнал, как вдруг услышали позади шорох. Они оглянулись и увидели подкрадывающихся к ним мальчиков в красных галстуках. Их вид не оставлял никаких сомнений относительно их намерений, и наши друзья мгновенно приняли положение к обороне. Пионеры, увидев, что их заметили, с криком бросились в атаку, но она была быстро отбита мальчиками. Заняв неприступную позицию в углу комнаты, тесно сомкнув строй с Мишей в центре, Генкой и Славой на флангах, друзья отчаянно отбивались руками и ногами. Пионеры дружно бросились во вторую атаку. Ими командовал белобрысый мальчишка с нашивкой на рукаве. Он был страшно возбужден, метался из стороны в сторону и кричал «Спокойно! Так, спокойно!» «Не давай ему ходить!» «Спокойно!» «Растаскивай их!» «Спокойно!» Вторая атака оказалась успешней. Пионерам удалось оттащить Славу. Миша бросился его выручать. Строй разорвался, и мальчики сражались в одиночку. «Спокойно!» — кричал Белобрысый, вцепившись в Славу. «Спокойно! Применяй бокс!» «Спокойно! Сережка, общую тревогу!» Один пионер выскочил из свалки и яростно забил в барабан. Мише удалось наконец отбить Славу, и мальчики пятясь назад и отпихиваясь ногами, снова заняли свою позицию в углу. Обе стороны были основательно потрепаны. Все тяжело дышали. У пионеров галстуки съехали на сторону. У Славы был разорван воротник. Генка одной рукой ощупывал свои рыжие волосы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 «Не подходить. Это пленные нашего звена, больше никого. Медведи лисицы не ввязываться. Это не ваши пленные, это наши. Мы их поймали».